по определению восьмому вечен даля под атрибутами бога должно понимать то что по определению четвёртому выражает сущность божественной субстанции то есть то что свойственно ей вот что говорю я должны заключать в себя атрибуты на природе субстанции как я доказал уже в теореме 7 свойственно вечности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 должна обладать вечным и бесконечным существованием инами словами через посредством этого атрибута всё это вечно и бесконечно доказательство если кто-то отрицает это пусть представит если можно что в каком-либо из атрибутов бога из его абсолютной природы вытекает что-либо конечное и имеющее ограниченное существование или продолжение например идея бога в атрибуте мышления